Автофабрика Название рассказа «Автофабрика. Оутофак». Название эпизода сериала «Автофабрика. Оутофак». Рассказ впервые издан в ноябрьском выпуске журнала galaxy СФ» за 1955 год. На обочине дороги стояли трое мужчин. Они ждали. Нервничали, курили, принимались бродить туда-сюда, сердито вороша траву. Над бурами от зноя полями ярилось полуденное солнце. Блестели ровные ряды пластиковых домов, на западе дымкой заплывали горы. «Пора уже», — проговорил Эрл Перрен, нервно сплетая пальцы. «Время от загрузки зависит, плюс на каждый дополнительный фунт полсекунды». Морисон желчно пробурчал. «Ты еще график начерти. Сил моих нет уже. Расслабься и жди». Третий мужчина молчал. О'Нил приехал из другого поселка, Пэррина и Моррисона, знал не то чтобы очень хорошо, и ему не хотелось вступать в дискуссию. Он просто нагнулся и принялся перебирать бумаги, приколотые к алюминиевому планшету. Под лучами беспощадного солнца на его смуглых волосатых руках выступили бисеринки пота. О'Нил поправил на носу очки в роговой оправе. Худой, жилистый, с растрепанными седыми волосами – Он выглядел старше своих спутников, несмотря на спортивную одежду, слаксы, рубашку пола и ботинки на толстые каучуковой подошве. Ручка резво бежала по бумаге, металлически отблескивая в солнечном свете. «Что это ты пишешь?» – проворчал Перин. «Регламент работ расписываю», – мягко ответил О'Нил. «Лучше сейчас всё систематизировать, чем потом тыкаться наугад. Надо чётко представлять себе, что сработало, а что нет». В противном случае так и будем ходить кругами. А главная проблема — это обратная связь. Во всяком случае, так я это вижу». «Обратная связь — проблема, точно», — низким, глубоким голосом отозвался Моррисон. «Мы с этой штукой никак не можем наладить контакт. Появляется, забирает груз, и до свидания. А что оно там делает, что про это думает, неизвестно». «Это же машина», — встрепенулся Перрин. «Она же мертвая, в смысле слепая и глухая». «Но она же как-то контактирует с миром», — заметил О'Нил. «Значит, обратная связь возможна. Наверняка она отвечает на какие-то семантические стимулы. Мы просто должны их вычислить, вот и все. На самом деле заново открыть, отыскать нужные десять слов из миллиарда». И тут послышалось низкое гудение. Все трое разом замолчали и поглядели вверх, настороженно и тревожно. Оно вернулось с готовой работой. «Явилось, не запылилось», — пробормотал Перин. пробормотал Перин. «Ну давай, покажи себя, умник. Попробуй изменить алгоритм ее действий. Давай». На них надвигался огромный, доверху нагруженный грузовик. Он очень походил на обычную машину и отличался лишь одной деталью. В этом грузовике отсутствовала кабина водителя. Вместо капота погрузочная платформа. На месте фар и решетки радиатора топорщились какие-то губкообразные волокна, рецепторы, с помощью которых вспомогательный мобильный модуль общался с окружающим миром. Заметив троих мужчин, грузовик затормозил, переключил передачи и встал на ручник. Через мгновение защелкали реле, кузов чуть поднялся, и на дорогу дождем посыпались тяжелые картонные коробки. Следом на них спикировала накладная. «Ну, чего молчишь, — быстро сказал унил. — Быстрее, а то уедет». Мрачные быстро трое мужчин схватили по коробке и содрали с них обертку. В солнечном свете ярко засверкали извлеченные из упаковки изделия – бинокулярный микроскоп, радиоприемник, стопка пластиковых тарелок, лекарства, бритвы, одежда, продукты питания. В основном в коробках были продукты, как обычно. Трое мужчин принялись методично швырять на наземь и бить в дребезги полученные предметы. Через несколько минут от груза ничего не осталось – только ошметки и осколки. Ну вот, задыхаясь от усилий, пробормотал унил, отступая назад. И снова взялся за планшетку. Посмотрим, как оно поступит теперь. Грузовик тем временем уже тронулся с места и поехал. А потом резко остановился и сдал назад, к ним. Рецепторы уловили, что трое людей уничтожили доставленный груз. Натужно скрипя, грузовик развернулся к ним рецепторной панелью. Выдвинулась антенна, машина общалась с фабрикой. Похоже, фабрика передавала инструкции. Узов снова наклонился и на землю сыпался точно такой же груз. «Ну и что нам это дало?» — расстроился Перин, глядя на точно такую же накладную, вывалившуюся вслед за коробками. «И зачем мы все это разнесли в дребезги?» «Теперь что делать?» — спросил Моррисон О'Нила. «Какой следующий ход предложишь?» «Ну-ка, помоги». О'Нил схватил коробку и запихнул ее обратно в кузов. Потом... цапнул следующую. Остальные неуклюже, но быстро побросали ящики в грузовик. Машина пришла в движение, как раз когда в кузов шлепнулась последняя коробка. Грузовик явно не знал, что делать. Рецепторы отфиксировали возвращение груза. Изнутри механизма послышалось сердитое жужжание. «Он так рехнется, бедняга», — обильно потея пробормотал Онил. «Он же вроде все правильно сделал, а произошел сбой, груз доставлен Грузовик дернулся было вперед, потом сосредоточенно развернулся снова и быстро-быстро сбросил груз на землю. «Хватай их!» — заорал О'Нил. Все трое бросились к коробкам и мгновенно перебросили их обратно в кузов. Но тот мгновенно накренился, и ящики съехали обратно на землю. «Бесполезно», — сказал Моррисон, тяжело дыша. «Как воду решит черпать?» «Один ноль в пользу поганого робота», — горько покивал Перрин. всё как всегда». «Вечно мы, люди, им проигрываем, да что ж такое?» А грузовик стоял и бестрепетно взирал на них. Рецепторы на передней панели оставались неподвижными. Машина просто выполняла свою работу. Всепланетная автофабричная сеть бесперебойно выполняла заказы. Все пять долгих лет с тех пор, как начался всемирный глобальный конфликт. «Ну вот и все», — вздохнул Моррисон. Грузовик втянул антенну, — переключился на нижнюю передачу и снялся с ручного тормоза. «Последняя попытка», сказал Онил. И он метнулся к коробке и разодрал ее. Вытащил десятигаллонную бутыль молока и отвинтил крышку. «Со стороны, конечно, глупо выглядит». «Нет, это бред какой-то», рассердился Перин. И неохотно поплелся искать среди осколков и обломков чашку. Нашел и зачерпнул молока. Детский лепет. Грузовик выжидательно остановился. «Ну?» жестко скомандовал О'Нил, давайте, как репетировали. И все трое отпили из бутылки, специально обливая молоком подбородки. Машина должна уяснить себе, что они делают. Как и договаривались, О'Нил начал первым. Скривившись от отвращения, он отшвырнул чашку и принялся с руганью сплевывать молоко на дорогу. Боже правый, задыхаясь, стонал он. Остальные последовали его примеру. Топа и громко ругаясь, они сердито попинали бутыль и свирепо уставились на грузовик. «Так дело не пойдет», — проревел Моррисон. Грузовик с любопытным видом сдал назад. Внутри его что-то щелкало и жужжало, антенна выстрелила вверх, как флагшток. Похоже, сработало, весь дрожа пробормотал О'Нил. Грузовик выжидающе смотрел на них, а О'Нил вытащил следующую бутыль, открыл и попробовал молоко. Такая же дрянь, заорал он на машину. Изнутри грузовика выехал металлический цилиндр и выпал прямо под ноги Моррисону. Тот быстро вскрыл его. «Укажите, в чем проблема». Далее шли на несколько листов списки возможных недостатков продукта. Напротив каждой строчки выставлены клеточки в ожидании дырочки. Бумагам прилагалась острая палочка для продырявливания. «Ну и что мне отметить?» – спросил Моррисон. «Посторонние примеси, микробы, кислый вкус, продукт стух, неправильно маркирован, сломан, разбит на части, имеет трещины на поверхности, погнут, загрязнен». Онил задумался на мгновение и ответил. «Не отмечай ни одну из указанных позиций. Фабрика вполне готова провести экспертизу и заменить продукт на другой. Они проверят молоко и ничего нам не ответят». И тут его лицо вспыхнуло радостью. «Эврика, напиши вот здесь, внизу. Да, на этом бланке. Видишь, тут есть место с графой «Дополнительная информация». И что писать?» Ионил сказал. «Пиши. Молоко полностью закуздрячено». «Чего?» — изумился Перин. «Пиши, кому говорю. Это грамматически правильно, но бессмысленно с точки зрения семантики. Фабрика не сумеет понять эту фразу. Возможно, это остановит конвейер». Заимствовав у О'Нил ручку, Моррисон аккуратно записал, что молоко закуздрячено. Покачав головой, сунул бумаги обратно в цилиндр, завинтил крышку и пихнул его обратно. Грузовик быстро втащил наверх бутыли с молоком и аккуратно прикрыл борт. И с визгом шин по асфальту сорвался с места. Из щели вылетел последний на сегодня цилиндр, а грузовик уже умчался прочь. Металлическая туба осталась лежать в пыли. Унил открыл ее и вытащил бумажку. «С вами свяжется представитель фабрики. Подготовьте полные сведения об обнаруженном браке». Где-то с мгновения они просто стояли и молчали. Затем Перин принялся нервно хихикать. «У нас получилось. Получилось. Мы вышли с ней на контакт. Вызвали ее на разговор». Именно согласно покивал Унил. «Ручаюсь, она никогда не слышала о закуздряченном молоке». Вдали у подножия гор виднелся огромный металлический куб канзасской автофабрики, ржавый, источенной радиацией, с трещинами и заваренными швами. Фабрике досталось за пять лет войны. Здание уходило под землю на много этажей. На поверхности располагались лишь въезд и приемное отделение. Грузовик, крохотная точка на бурой равнине, мчался к черной громадине. В гладкой стене вдруг раскрылось отверстие, Грузовик влетел в дырку и исчез внутри, и отверстие тут же захлопнулось. «А теперь нам предстоит главное», — тихо сказал О'Нил. «Надо убедить ее завершить работу, закрыться, навсегда». Джудит О'Нил разливала горячий кофе, в гостиной собралось прилично народу. Слово взял ее муж, он говорил, остальные слушали. О'Нил, пожалуй, был главным специалистом по автофабрикам. Во всяком случае, по нынешним временам трудно было сыскать более сведущего человека. В своих родных краях, в Чикаго, он сумел закоротить защитную ограду местной фабрики, причем надолго. Ему хватило времени, чтобы вынести катушку с данными, что хранились в заднем мозгу машины. Конечно, автофабрика мгновенно обзавелась новой, еще более совершенной защитой, но О'Нил показал, что фабрики уязвимы. Институт прикладной кибернетики, объяснял он присутствующим, полностью контролировал их сеть. А потом началась война, и в результате каналы связи были заблокированы, и нужные нам знания утеряны. Так или иначе, но институт не сумел передать нам полезную информацию, и мы не можем, в свою очередь, выдать ее фабрикам. А им нужно сказать, что война окончена, и мы готовы взять в собственные руки управление производством». «А между тем, — мрачно добавил Моррисон, — их пакостная сеть растет и жрет наши природные ресурсы». «Вот-вот», — воскликнула Джудит. «Такое впечатление, топнешь ногой посильнее, тут же провалишься в какой-нибудь фабричный туннель. Они под землей все изрыли, как грызуны. Неужели у них нет никаких ограничительных директив?» — нервно поинтересовался Перрин. «Они что, на безграничное расширение запрограммированы?» «У каждой фабрики есть определенная зона действия», — сказал О'Нил. «Но ограничений на расширение сети как таковой у них нет, поэтому они будут налегать на наши ресурсы, пока тени кончатся». «Институт выставил такие настройки, что фабрикам у нас всегда приоритет. А простые смертные, то есть мы, можем подождать, если что». «Интересно, а они нам-то что-нибудь оставят?» — сердито вопросил Моррисон. «Нет». мы можем лишь прекратить процесс производства. Они уже наполовину исчерпали запасы природных ископаемых и продолжают высылать развед партии, каждая фабрика. Они ищут, хватают и утаскивают к себе все, что смогут отыскать, буквально каждую крупинку. «А что случится, если пересекутся туннели двух разных фабрик?» Онил пожал плечами. «В принципе, это невозможно». каждой фабрике выделен определенный участок планеты, что-то вроде личного куска пирога, которым фабрика распоряжается по своему усмотрению. Ну а если все-таки произойдет? Фабрики сырье тропичны. В смысле, пока ресурс наличествует, они будут им пользоваться, пока не исчерпают». Унил задумался. Было видно, что такой поворот мысли показался ему интересным. «А над этим стоит подумать. Наверное, если полезных ископаемых будет все меньше...» И тут он осёкся. В комнату вошло нечто. Вошло и остановилось в дверях и молча оглядело собравшихся. В тусклом полусвете вошедшего можно было по ошибке принять за человека. На какое-то мгновение у Нил даже подумал: наверное, кто-то припозднился на собрание. А потом, когда смутной силой отдвинулся вперёд, понял: нет, это нечто человекообразное, но не человек. Конструировали аппарат, исходя из функционала. шасси о двух ногах, сверху отвечающие за восприятие органы чувств, эффекторы и проприоцепторы на шнеке, внизу устойчивые конечности. Сходство с человеком свидетельствовало об эффективности процессов естественного отбора, никаких сентиментальных целей создателя аппарата не преследовали. Итак, перед ними стоял представитель фабрики. Он не стал тратить слов попусту. Перед вами автоматический сборщик данных, способный к устному общению. Встроенная аппаратура позволяет принимать и отправлять голосовые сообщения, имеющие отношение к проводимому опросу. Приятный голос уверенного в себе человека. Наверняка проигрывалась запись, сообщение записал какой-то сотрудник института еще до войны. Поскольку голос издавало человекоподобное существо, а не человек, выглядело это гротескно. О'Нил живо представил себе давно умершего юношу, чей жизнерадостный голос доносился из механического рта, прямоходящей конструкции из проводков и стали. «Позволю себе сделать важное предуведомление», — продолжил приятный голос. «Не стоит относиться к данному сборщику данных как к человеку и пытаться вовлечь его в дискуссии, поскольку он не оснащен соответствующим оборудованием. Машина способна к целеполаганию, но не может мыслить связно». она лишь группирует данные, которые ей предоставляются в ходе беседы. Оптимистичный голос отзвучал, и запись щелкнула, и послышался новый, похожий на первый, но совершенно ровный, без интонаций и существенных примет. Машина использовала речевые обороты давно умершего человека для построения собственных высказываний. Анализ продукта, на который была получена рекламация, монотонно говорил аппарат, показал, что в молоке не обнаружены посторонние примеси. существенное ухудшение качества также не зафиксировано. Если рекламация основывается на верифицируемых при анализе критериях, задействованы неприменяемые в ходе внутренней экспертизы стандарты». Это точно согласился с машиной О'Нил. Осторожно взвешивая каждое слово, он продолжил. «Поставляемое молоко не соответствует нашим стандартам. Мы в таком молоке не нуждаемся. Мы настаиваем на более качественном продукте». машина не заставила ждать с ответом. Значение слова «закуздрячина» не встречается в задействованных словарях. В хранящихся внутри сети данных оно отсутствует. «Могли бы вы предоставить нам анализ молока, сформулированный в терминах присутствия и отсутствия определенных элементов?» «Нет», осторожно ответил О'Нил. «Он вел опасную и изощренную игру, в которой мог дорого обойтись каждый промах». «Закуздрячина» — наиболее общий термин, характеризующий ситуацию. Его нельзя свести к химическому анализу компонентов молока. «Каково значение термина «закуздрячина»?» — спросила машина. «Могли бы вы дать альтернативные определения, базирующиеся на других семантических элементах?» Онил задумался. «Представитель должен получить информацию, которая бы перенаправила его от частной проблемы к общей, к проблеме закрытия всей сети фабрик». «Ах, только бы получилось загнать робота в область теоретических рассуждений». «Слово «закуздрячина», — сообщил он, — «обозначает такое состояние изготовленного продукта, когда в нем более не нуждаются». «Слово указывает на отказ от изделия на том основании, что существует необходимость в прекращении его поставки». Представитель фабрики ответил... «Наш анализ убедительно демонстрирует, что в данном регионе сохраняется необходимость поставок высококачественного пастеризованного заменителя молока. Других источников поступления продукта не имеется. Фабрика владеет всем оборудованием для производства, содержащих молокоподобные элементы изделий». И добавил, «Прописанные в коде инструкции называют молоко основой диеты человеческих особей». Оннил понял, что его переиграли. Машина бестрепетно перевела разговор к обсуждению не общего, а конкретного. «Мы решили», — с отчаянием в голосе проговорил он, — «что мы не хотим больше вашего молока. Мы предпочитаем обходиться без него, во всяком случае, пока не отыщем коров для дойки». «Подобные положения противоречат прописанным в коде инструкциям», — возразил представитель. «Коров не существует, все молоко производится фабриками». «Тогда мы сами будем его производить», — нетерпеливо выкрикнул Моррисон. «Мы вполне можем сами управлять оборудованием». «Господи ты боже мой, мы же не дети, сами за собой присмотреть можем». Представитель фабрики решительно направился к двери. «Пока вы не найдете альтернативные источники поставок молока, фабрика продолжит поставлять продукт в полном объеме». «Роботизированные анализаторы и оценщики вкуса продолжат работу в данном регионе с целью забора проб и мониторинга ситуации». Эрин в бессильной ярости заорал. «Да как? Как нам отыскать эти самые альтернативные источники поставок молока? Вы же все оборудование загробастали! Вы ж все под себя подгребли!» И он кинулся вслед за роботом и проревел – «Вот вы говорите, что мы не готовы сами заниматься производством. Говорите, что мы не способны. А вы откуда знаете? Вы же нас от всего отпихиваете. Ни одного шанса нам не даете». Онил стоял и не знал, что делать. Робот уходил. Его ограниченный у Мишка полностью и безоговорочно восторжествовал над человеческим разумом. Человек вскочил и загородил машине дорогу. «Эй!» — голос осип от волнения — «Мы хотим, чтобы вы прекратили производство. Закрылись. Понятно, нет? Мы хотим сами все контролировать. Забрать оборудование. Война окончилась. Черт, вы что, не поняли? Вы нам больше не нужны». Представитель фабрики задержался у дверей. «Цикл непроизводства начинается в случае, если производственная деятельность фабрики дублирует производственную деятельность региона. Согласно данным анализаторов, производственная деятельность в регионе отсутствует». поэтому производственный цикл будет продолжен». И тут Моррисон совершенно неожиданно для всех взял и размахнулся здоровенным отрезком стальной трубы. Сталь разнесла плечо машины и вдребезги разбила сложный сенсорный аппарат внутри грудной клетки. Резервуар с рецепторами треснул и разлетелся на множество стеклянных осколков. Кругом брызнули винтики, шестереночки и обрывки проводов. «Парадокс, правда?» – зло выкрикнул Моррисон – «Семантика, говоришь? Это они нас словами путают, это все кибернетики, они намудрили!» И он снова размахнулся и с размаху треснул по покорно застывшей машине. «Они нам кислород перекрыли, сволочи! И что теперь делать?» В комнате поднялся невероятный гвалт. «Да, только так!» — прохрипел перрин проталкиваясь мимо застывшего в неподвижности Онила. «Их надо уничтожить, либо мы, либо фабрика!» Он схватил лампу и запустил ей в лицо представителя. И лампа, и отделанная пластиковая поверхность разлетелись вдребезги. Перин слепо двинулся вперед и вцепился в робота. А следом на прямо стоящий цилиндр набросились все присутствующие. Люди вымещали на аппарате бессильную ярость. Робот рухнул на пол и исчез под грудой тел. Его свирепо колошматили. Дрожа всем телом, Онил отвернулся. Жена взяла его под локоть и осторожно отвела в сторону. «Идиоты», — с презрением пробормотал он, — «они не смогут уничтожить фабрику, она же обучаемая и сумеет защитить себя, они только усугубляют ситуацию». В гостиную вкатилась команда роботов-ремонтников. Быстро и уверенно механические агрегаты отделились от робота-матки и кинулись к шевелящейся груди тел. они протиснулись между людьми и, не теряя времени, забурились внутрь. Через несколько минут они извлекли из общей кучи неподвижные останки представителя фабрики и загрузили в специальное отверстие матки вездехода. Оторванные части и разбросанные детали тоже собрали. Пластиковую распорку и шестеренки отыскали и аккуратно положили туда же. А потом роботы резво вспрыгнули обратно на вездеход и выкатились прочь. В открытую дверь прошагал второй представитель фабрики, брат-близнец первого. А снаружи, в коридоре, стояли и ждали еще две прямоходящие машины. Похоже, они ходили по домам целыми отрядами, точнее, муравьиными полчищами. Они прочесывали дом за домом, пока один из роботов случайно не наткнулся на «Онила». «Уничтожение собирающего данное оборудование противоречит интересам человеческих особей», — бесстрастно сообщил вытаращившимся на него людям представитель фабрики. «Добыча полезных ископаемых упала до критически низкого уровня. Природные ресурсы необходимо использовать исключительно для изготовления полезной человеческим особям продукции». Онил и робот стояли лицом к лицу и смотрели друг на друга. «Вот, значит, как», — тихо сказал человек. «А вот это интересно и интересно. Чего же вам особенно не хватает? И за что вы будете готовы драться не на жизнь, а на смерть?» Над головой тоненько выли вертолетные винты. Унил исключил шум из числа раздражителей и принялся внимательно разглядывать участок земли, над которой завис летательный аппарат. Внизу тянулись сплошные развалины, куда ни глянь выгоревший шлак». из-под него изредка пробивались робкие чахлые ростки. Между ними сновали насекомые. Тут и там попадались крысиные колонии, лабиринты халуп из костей и мусора. Крысы мутировали, радиация, ничего не попишешь. Вместе с крысами мутировали животные и насекомые. Чуть дальше Онил приметил отряд птиц, целенаправленно преследовавших белку бегуна. Та нырнула в специально прорытую щель убежища в шлаке и была такова. Птицы повернули обратно, несолоно хлебавши. «Думаешь, у нас получится все это отстроить?» спросил Моррисон. «Я прям видеть это все не могу». «Со временем получится», отозвался Унил. «Если, конечно, мы сможем отобрать у роботов производственные мощности. И если тут что-нибудь останется. И даже при самом оптимистичном раскладе это работа на долгие годы, нам придется отвоевывать эту землю дюйм за дюймом». Справа виднелась человеческая колония. Оборванные, исхудавшие, истощенные люди поселились среди руин родного города. А вот и поле. Им удалось расчистить несколько акров неплодной выгоревшей земли. На солнце усыхали и никли овощи. Там и сям тупо бродили куры. В тени наскоро сколоченного навеса лежала и тяжело дышала лошадь, с трудом отмахиваясь хвостом от мух. скваторы мрачно проговорил Онил. «Жители руин. Поселились слишком далеко от фабрики и не попали в зону дистрибуции продуктов. «Сами виноваты, — сердит, — отозвался Моррисон. — Могли бы к нам переехать. В любое поселение пришли бы, и дело в шляпе. Но это их родной город был. И они пытаются сделать то же, что и мы — отстроиться, жить собственной жизнью. Но у них нет ни инструментов, ни машин, только свои руки». «Посмотрите на их жилища, они наскоро сколочены из отбросов и мусора». «Нет, у них ничего не выйдет. И у нас ничего не выйдет, без машин. Мы не сможем отстроить разрушенные города. Нам нужно вернуть себе орудия производства». Впереди лежала цепь оплывших холмов, перемежающихся скальными обломками. Все, что осталось от горной гряды. А за ними прекрасно просматривался колоссальных размеров кратер от падения водородной бомбы – Отвратительный, как незакрытая рана. Его до половины заполняли стоячая вода и слизь. В воронке теперь умирало и гнило что-то вроде внутреннего моря. А за ним... О, за ним что-то блестело и деловито двигалось. «Вон они», — выпрямляясь, проговорил О'Нил. И быстро пошел на снижение. «Сможешь опознать, с какой они фабрики?» «Да они же все одинаковые, как кто-то познаешь, пробормотал Моррисон, вглядываясь в мельтешение внизу. «Нужно подождать». и проследить их до пункта назначения, когда все они погрузят. «Если погрузят», — мрачно поправил О'Нил, — «если будет что грузить». команда автофабрики не обратила никакого внимания на рев, кружащего над ними вертолета. Они сосредоточенно занимались делом. Перед главным грузовиком споро катились два трактора. Они пробирались среди куч мусора и обломков, щупы колыхались, как диковинное оперение». Они съехали с дальнего склона и зарылись в слой пепла над шлаком, до самых антенн. Потом выдрались из месива на поверхность и помчались вперед, щелкая и лязгая гусеницами. «Что они ищут, интересно знать», — протянул Моррисон. «А бог его знает». онил сосредоточенно перебирал бумаги на своем планшете. «Нам нужно просмотреть все квитанции по просроченным заказам». команда отстала и скрылась из виду. Вертолет летел над выжженной и оплавленной землей, А потом они увидели заросли кустов, и далеко справа показалась вереница крохотных точек. По серому шлаку быстро катился длинный поезд из рудничных тележек. Онил полетел к ним, и через несколько минут вертолет завис над самой шахтой. В нее втягивались целые вереницы здоровенных агрегатов, буры неутомимо вгрызались в землю. Пустые тележки выстроились в терпеливую очередь, а к горизонту тянулся нескончаемый караван груженных вагонеток, Они резво катили вперед, рассыпая куски руды. К небу поднимался ляск и грохот роющих землю машин. Поистине странно было видеть этот неожиданно выросший промышленный центр среди унылых шлаковых пустошей. «А вот и наши разведчики», — глянув назад, проговорил Моррисон. «Думаешь, сцепится из-за добычи?» И он мечтательно улыбнулся, а потом пробормотал. «Ох нет, даже не хочу вперед загадывать». «А тут и нечего загадывать», — заметил онил. Возможно, они вообще разные ископаемые ищут. И вообще они запрограммированы на то, чтобы не обращать друг на друга внимания». Передний вездеход «Матка» подъехал к веренице рудничных тележек. А потом развернулся и покатил дальше. А тележки продолжили свой путь, как ни в чем не бывало. Моррисон разочарованно вздохнул и отвернулся. И выругался. «Бесполезно. Они, похоже, друг для друга вообще не существуют». команда постепенно удалялась от ждущих погрузки тележек, постепенно минуя и саму шахту. Вскоре она перевалила через невысокую гряду холмов. Разведчики никуда не спешили и совершенно не отреагировали на опередивших их конкурентов. «А может, они с одной и той же фабрики?» с надеждой спросил Моррисон. О'Нил ткнул в антенны, торчавшие над тяжелым рудничным оборудованием. «Смотри, куда локаторы развернуты. В другую сторону. Нет, это другая фабрика». «Нам придется нелегко. Нужно отыскать точный ответ, иначе они никак не отреагируют». И он включил рацию и поймал передатчик поселения. «Ну что, проанализировали квитанции с просроченными заказами?» «Есть результаты?» Оператор соединил его с администрацией. «Они работают над этим», — заверил его перрин «Как только соберем нужную массу данных, поймем, в каком сырье наиболее остро нуждается каждая фабрика. Дело рискованное, конечно. Столько данных...» Изделие это все не из одного материала изготовлены, а из нескольких. Но мы сможем вычислить, какие полезные ископаемые необходимы для изготовления определенной продуктовой линейки». «А что будет, когда мы вычислим недостающий элемент?» – поинтересовался Моррисон у О'Нила. «Что произойдет, когда мы обнаружим две смежные фабрики, у которых проблема с одним и тем же полезным ископаемым?» «Тогда», – мрачно отозвался О'Нил, – «мы сами начнем искать и добывать этот материал». Даже если в поселениях придется пустить на переплавку абсолютно всё. В ночной темноте шуршали крылышками ночные бабочки. Сотни, сотни бабочек. Дохнул затхлый ветерок. Холодный, слабенький. Ветки кустов металлически защелкали друг от друга. Вот пробежал какой-то ночной зверек. Настороженный, глазки блестят. Голодный, деловито ищущий, чем бы поживиться, маленький грызун. Пругом лежала нетронутая пустошь. ни одного человеческого поселения на миле вокруг. Землю вокруг выжгло вчистую, все сравняли с землей неоднократные водородные бомбардировки. Где-то далеко, в тусклой темноте, слышалось ленивое треньканье воды. Она просачивалась среди сорных трав и шлаковых отложений и по капле стекала в раскуроченный лабиринт подземных коммуникаций, похоже, что канализационных. Вокруг валялись и торчали, утыкиваясь в густую тьму изломанные трубы. их упрямо оплетали ползучие растения. Порыв ветра взметнул облака черного пепла, они взвихрились и полетели над травой. Неподалеку дремал огромный крапивник-мутант. Птица сонно пошевелилась и поплотнее запахнулась в лохмотье, ночью изрядно холодало. Потом все стихло. Небо прояснилось, в темноте проглянули звезды, словно светлый мазок на темном, и неярко замерцали в невообразимой высоте. Эрл Перрин знобко поежился, глянул вверх и плотнее подобрался к обогревателю. Его красный свет пульсировал на земле. Все трое умостились рядом и грелись. «Ну, и чего сидим, чего ждем?» Сердито вопросил Моррисон. Он дрожал от холода так, что зубы стучали. Унил не ответил. Он докурил сигарету, затушил ее огорку разлагающегося шлака, вытащил зажигалку и прикурил новую. В сотне ярдов от них высилась целая куча вольфрама, приманка. Последние несколько дней стало известно, что и Детройтская, и Питтсбургская фабрики испытывали острую нехватку вольфрама. Но хоть в чём-то их интересы пересекались. В этой собранной с миру по нитке куче чего только не лежало. Детали прецизионных приборов, режущие части всяких механизмов, что-то с мясом, выдранное из электропереключателей – высокоточные хирургические инструменты, фрагменты постоянных магнитов, измерительные приборы, словом, все, что могло содержать в себе хоть немного вольфрама. Собирали эти штуки буквально по всем поселениям. Холм из вольфрамового лома накрыл темный туман. Время от времени на него слетал ночной мотылек, бабочек влек отраженный блеск металлических деталей. Насекомое – На мгновение зависла, трепеща удлиненными крылышками, бессильно поколотилась о намертво сцепившиеся инструменты и улетела прочь к тонувшим в глубокой тени зарослям плюща. Лозы туго оплетали обрубки торчавших канализационных труб. «Да уж, не сильно красивый пейзаж», — сварливо проворчал Перин. «Ничего подобного», — немедленно отреагировал Унил. «Это самое красивое место на Земле, чтоб ты знал». «Красивей просто не бывает», — потому что оно станет могилой автоматического фабричного производства. Люди сюда со всего мира будут съезжаться, и памятник нам поставят в милю высотой. Вот так. «Давай, утешай себя дальше», — насмешливо фыркнул Моррисон. «Ты что, и вправду веришь, что они друг друга на этой куче поубивают? Что сцепятся над грудой хирургических инструментов и над нитками накаливания из лампочек? Да, конечно. У них, небось, есть спецмашина, которая прямо из породы вольфрам вытягивает». «Такое возможно», — проговорил О'Нил и попытался прихлопнуть комара. Тот ловко увернулся и с сердитым зудением полетел к Перину. Перин с убийственной точностью шлепнул его ладонью, а потом с мрачным видом уселся на корточке среди влажной травы. И тут появилось то, что они так долго ждали. О'Нил вдруг понял, на что смотрит вот уже несколько минут. Смотрит и не узнаёт. Поисковая машина сохраняла совершенную неподвижность — Она застыла над гребнем шлакового холмика, чуть приподняв нос и настороженно выпустив рецепторы. Казалось, что это брошенный вылущенный корпус. Робот не подавал признаков жизни и ничем не обнаруживал свое присутствие. Поисковая машина совершенно сливалась с опаленным давним пламенем пейзажем. Грубо сваренный из металлических листов бочонок на гусеничном ходу замер в ожидании. Он ждал и наблюдал за происходящим. Точнее, он рассматривал кучу вольфрамового лома. И так приманка сработала. Подтянулся первый хищник. «Рыбка клюнула», — хриплом от волнения голосом выговорил Перин. «Поплавок ушел под воду». «Ты о чем, задери тебя, черти?» — прорычал Моррисон. И тут же разглядел поисковую машину. «Господи ты боже!» — прошептал он. И даже приподнялся, перегнувшись вперед всем своим массивным телом. «Слушайте, это ж они!» «Точно, они!» «Ну что, ждем робота с другой фабрики?» «С какой, интересно!» Онил высмотрел на корпусе робота антенну и вгляделся, куда она направлена. «Это из Питцбурга. Молитесь, чтобы конкуренты прибыли с Детройта. Молитесь горячо-горячо, как никогда в жизни!» Обрадовавшись увиденному, поисковый робот пришел в движение и покатился вперед. он осторожно приблизился к куче и принялся совершать сложные маневры, подбираясь к металлу то с одной, то с другой стороны. А люди, все трое, стояли и завороженно наблюдали, а потом заметили, как колышутся над землей отростки щупы других поисковых машин. «Быстро они друг с другом связываются», — тихо проговорил Онил, — «прямо как пчелы». К куче вольфрамового лома спешили аж пять питсбургских роботов. Их рецепторы радостно подергивались, и они с разгона и от избытка энтузиазма заехали на самую вершину холмика из металла. Одна из машин нырнула в кучу и исчезла в ней. Холмик задрожал от основания до вершины. Робот вгрызался в его нутро, исследуя находку и замеряя количество металла. Через десять минут появились первые рудничные тележки из Питцбурга. И тут же принялись грузиться и отъезжать. «Черт!» — зло крикнул Онил. — «Да так все подгребут, в вчистую! Детройцы опоздают!» «А мы можем как-то им помешать?» «Замедлить ход работ, беспомощно глядя на происходящее», — спросил Перин. Он вскочил на ноги, подхватил камень и запустил им в ближайшую тележку. Камень отскочил, а механизм продолжил работу, как ни в чем не бывало. Онил принялся бегать кругами. Его трясло от бессильной ярости. «Где? Где роботы из Детройта?» «Автофабрики ничем не отличались друг от друга, а кучу они навалили вместе, находящимся на строго одинаковом расстоянии от обеих. Теоретически, разведчики должны были оказаться на месте одновременно, но от Детройта никто не приехал, а последние куски Вольфрама уже грузили в тележке. И тут что-то стрельнуло мимо. Он не понял, что это. Оно двигалось слишком быстро». Промчалась, как пуля, разодрав плющ, взлетела на гребень холма, на мгновение там застыла, нацеливаясь на добычу, и рванула вниз по склону, и с разгону влетела в рудничную тележку. И атакующие, и бедная жертва разлетелись на тысячу осколков со страшным грохотом. Моррисон вскочил. «Что за...» «Ура — «Ура!» — заорал Пырин и в пляс, размахивая худыми ручищами. «Детройт! Детройт!» Тут появилась вторая детройтская поисковая машина. Она тоже на мгновение застыла, оценивая положение, а затем яростно набросилась на удаляющуюся цепочку тележек питсбургской фабрики. Вольфрамы, проводки, битые диски, детали, шестеренки, гайки, скрепы — словом, все части сцепившихся противников полетели в разные стороны. Оставшиеся на ходу тележки со скрипом катились дальше — Одна вдруг опрокинула груз и с грохотом умчалась прочь. За ней запрыгала по земле другая, все еще груженная доверху. Поисковая машина из Детройта догнала ее, быстро перегородила дорогу и одним четким движением опрокинула. Сцепившись, машина и тележка съехали в глубокую канаву со стоячей водой. С них лилась вода, бока блестели, как от пота. Роботы сражались, даже наполовину погрузившись в зловонную жижу. «Так», — нетвердым голосом выговорил Онил. «Похоже, у нас получилось. Можно возвращаться домой». Ноги плохо его слушались. «Где там наша машина?» Он уже заводил грузовик, когда вдалеке что-то мелькнуло, большое, блестящее и металлическое. И это что-то быстро мчалось по мертвому пеплу и шлаку, Оказалось, это целая стая машин, плотно идущих друг за другом. К месту конфликта мчались тяжелые рудопогрузчики. Интересно, какой фабрики? Впрочем, вопрос тут же потерял актуальность. Через завесу спутанных черных лос прорвалась вторая такая же колонна и неумолимо поползла навстречу противнику. Обе фабрики мобилизовали роботов. отовсюду подползали, подбирались и подкатывались машины, сбиваясь в тесное кольцо вокруг того, что осталось от кучи вольфрама. Похоже, ни одна фабрика не собиралась уступать конкуренту бесценное сырье. И расставаться с добычей тоже не спешила. Повинуясь слепой механической логике и неотменимым директивам, оба противника собирались силами, ожидая численного перевеса со своей стороны». «Уматываем отсюда», — быстро проговорил Моррисон. «Сейчас здесь станет жарко». Онил развернул грузовик в сторону поселения, и они, трясясь на ухабах, поехали прочь, в темноту. Время от времени мимо них проносилась какая-то поблескивающая металлом тень. Роботы мчались на помощь к своим. «Ты видел, что везла последняя тележка?» — обеспокойно поинтересовался Перин. «Она не пустая ехала». «И те, что торопились вслед за ней, тоже оказались совсем не порожними». Мимо них двигалась целая процессия доверху нагруженных платформ в сопровождении специализированного и сложно устроенного отряда охранных механизмов. «Оружие», — пробормотал Моррисон, широко раскрывая глаза от страха. «Они оружие туда везут. А кто ж стрелять будет?» «Они и будут», — ответил О'Нил. И ткнул куда-то вправо. «Там тоже что-то двигалось и катилось. Вот туда посмотрите». «Вот этого мы точно не ожидали». Представители фабрик сжимали в похожих на руки конечностях автоматы. Они въехали в канзасское поселение. Навстречу, задыхаясь от волнения, выскочила Джудит. В ее руке трепалась на ветру полоска фольги. «Это что такое?» — схватил блестящий обрывок унил. «Вот, только что доставили», — проговорила жена, все еще тяжело дыша. «Приехала машинка, выбросила это, и была такова. У них там суматоха. Боже правый, вся фабрика горит огнями, ты сам посмотри!» «Ее за несколько миль теперь видать». Унил внимательно оглядел бумагу. Это был выданный фабрикой сертификат со списком всех заказов для поселения, с детальным перечислением предметов и заключениями фабричных аналитиков о необходимости поставок той или иной вещи. А поперек листа мрачно чернили шесть набранных крупным шрифтом слов. «Все поставки прекращены до особого уведомления». Со свистом выпустив воздух сквозь зубы, О'Нил передал бумагу Перину. «Да уж, молочка больше не подвезут», — насмешливо сказал он и криво улыбнулся. Губа нервно подергивалась. «Похоже, фабрика готовится к серьезным боевым действиям». «Ну так что, можно сказать, что мы победили?» — осторожно запинаясь, проговорил Моррисон. «Угу», — кивнул О'Нил. «Конфликт, похоже, обещал быть нешуточным, и ему вдруг стало очень-очень страшно». Питтсбург с Детройтом вцепились друг в друга и будут сражаться до победного. И мы уже ничего не можем изменить. Они принялись вербовать союзников. Холодный утренний свет затоплял черную выгревшую равнину. Пепел отливал металлом и красным. Нездоровым, тусклым, красным. Почва еще не остыла. «Осторожнее, не упади», — предупредил О'Нил, подхватывая жену под локоть. — и повел ее от ржавого, проседающего под собственным весом грузовика, к нагромождению бетонных плит, руинам уничтоженной огневой точки. Эрл Перин пошел следом, хотя и не без колебаний. За их спинами раскинулось поселение, точнее то, что от него осталось, развороченная шахматная доска прямых улиц, зданий и домиков. Автофабрики закрылись, продуктов более не поставляли, и люди сразу одичали и опростились. Предметы, унаследованные от эры промышленного процветания, быстро пришли в негодность или использовались не слишком активно. Уже год как не появлялись на улицах грузовики-фабрики, те самые, что привозили еду, инструменты, одежду и запчасти. Громадная бетонно-металлическая структура у подножия гор прекратила с ними всякое общение. Ну что ж, мечты сбылись, фабрика перестала их обслуживать. Люди оказались предоставлены самим себе и вокруг поселения тут же появились поля со скудными всходами, пшеница, овощи, чахлые и сушенные безжалостным солнцем. Люди изготавливали и распределяли грубые, вручную произведенные инструменты, очень примитивные, но изготовленные с большим старанием. Их привозили даже издалека. Теперь поселения почти не сообщались между собой, разве что время от времени отправлялись к соседям конные повозки или неуверенно отстукивались телеграммы. и тем не менее у них получилось остаться единым целым, не утерять связь окончательно. Товарами и услугами они все же обменивались, да, медленно, но зато постоянно, без перебоев. Базовые продукты тоже производили, и даже развозили и распределяли. Сейчас на Униле, его жене и Эрли красовалась отнюдь не изящная одежда прежних времен, нет, ткань была грубой, не отбеленной, зато ноской». «А еще у них получилось с грузовыми машинами. Пару двигателей все-таки удалось перевести с бензина на дрова». «Ну что, мы на месте?» «Сказал О'Нил. Отсюда все видно». «А оно того стоит?» спросила измученная Джудит. Она нагнулась и принялась выковыривать из мягкой подошвы не кстати вонзившийся камушек. «Идти далеко. А чего мы там не видели? 13 месяцев прошло, ничего нового не слышно». «Именно», согласился О'Нил. и положил руку на бессиленно опущенное плечо жены. Потом быстро убрал ладонь. Но вполне возможно, что это последний, и хорошо бы посмотреть на последствия своими глазами. В сером небе медленно круговыми движениями парила птица, черная точка. Высоко, далеко она летала, кружила и металась из стороны в сторону, осторожничала, но постепенно приближалась к горам, и к разбомбленному гигантскому зданию, развалины которого прекрасно просматривались вдалеке. «Сан-Франциско», — пояснил О'Нил. «Снаряды дальнего действия, система ястреб, летит себе и летит с самого западного побережья». «Думаешь, это последний?» — спросил Перин. «Единственный за месяц», — отозвался О'Нил, уселся и принялся ссыпать сухие крошки табака в канавку грубой бурой обертки. «А раньше сколько летало?» «Сотни». «А может, они чего получше изобрели?» — заметила Джудит. Она присмотрела камушек поровнее и тоже уселась. «А почему бы и нет?» Ее супруг изобразил ироническую улыбку. «Нет, ничего получше они изобрести не могут». И все трое застыли в напряженном ожидании. Над ними кружила и кружила черная точка. От развороченного бомбардировками месива, бетона и железных конструкций не доносилось ни звука. все оставалось неподвижным, тихим, бестревожным. Канзасская фабрика ни на что не реагировала. В развалинах ветер крутил смерчи тепловатого пепла. Одно крыло здания плавно уходило в строительный мусор. Не мудрено, фабрику часто бомбили и снаряды попадали в цель. Равнину удары с воздуха тоже разворотили. Подземные туннели превратились в лабиринт глубоких борозд в неплодной почве. Их постепенно затягивали темные, жадные до воды побеги плюща. плющ. Везде этот поганый плющ, не продохнуть от него, — пробормотал Перин, расковыривая старую царапину на небритом подбородке. — Скоро им все зарастет, помяните мое слово. Тут и там вокруг фабрики стояли машины. Они тихо ржавели и разлагались от перепадов температур. Днем палящее солнце, утром холодная роса. тележки, грузовики, поисковые машины, представители фабрики, оружейные платформы, пулеметы, снабженческие поезда, надземные ракетные установки и вообще непонятно что. Все это стояло и лежало кучами. Некоторые роботы погибли на обратном пути к фабрике, других уничтожили на выезде с грузом оружия и боеприпасов. А сама фабрика, точнее то, что от нее осталось, казалось еще глубже ушла в землю. верхние этажи практически скрылись из виду под грудами мусора, среди обломков гуляли пылевые смерчи. Прошло четыре дня, и никакого движения. Вообще ничего. «Все, конец», — ей сказал Пырин. «Ну, видно же, все, конец». онил ничего не ответил. Он уселся на корточки и приготовился ждать. Сам-то не сомневался, что какая-то часть механизмов фабрики еще не вышла из строя. Время покажет, какая». он посмотрел на часы. 8.30. В старые времена фабрика открывалась именно в это время. На поверхность выбирались вереницы грузовиков и прочих машин. Они трудолюбиво тащили на себе груз для человеческих поселений. Справа что-то зашевелилось. Он встрепенулся и пригляделся. Что бы это могло быть? К фабрике через заваленную обломками равнину неуклюже пробиралась покрытая вмятинами одинокая рудничная тележка». Последний исправный механизм пытался исполнить свою миссию. Тележка была почти пуста, в ней бултыхалась всего-то пара железок. Видимо, робот-стервятник. Он попытался собрать, что мог среди разбитых машин. Еле-еле, словно слепое металлическое насекомое, тележка ползла к фабрике. Она постоянно сбивалась с маршрута, замирала на месте, пятилась, дрожала и уезжала с дороги, а потом неуверенно на нее возвращалась». «Видимо, с пультом управления проблемы», — горько проговорила Джудит. «Похоже, фабрика никак не может завести ее обратно в ворота». Да, такое случалось. В окрестностях Нью-Йорка, к примеру. Местная фабрика полностью лишилась высокочастотного передатчика. Ее машины разбрелись по округе, нарезая бесполезные круги, тупо вертясь вокруг своей оси, налетая на камни и деревья. Роботы падали во враги, переворачивались, а потом неохотно застывали в неподвижности и теряли сознание. Тем временем тележка выехала на открытую местность и остановилась. Над ней все еще кружила черная точка. Ястреб. Тележка застыла. «Фабрика пытается принять решение», — сказал Перин. «Металл ей нужен, но она боится ястреба в небе». Пока фабрика вела спор сама с собой, на равнине ничего не двигалось. А потом тележка неуверенно тронулась вперед. Выкатилась из заросли плюща и поехала по выжженной земле». С болезненной осторожностью она пробиралась к темной полосе бетона и железа у подножия гор. Ястреб замедлил свое кружение. «Ложись!» — крикнул О'Нил. «Это может быть бомба нового поколения!» Его жена и Перин послушно пригнулись и стали внимательно наблюдать за равниной и ползущим по ней трудолюбивым металлическим насекомым. Ястреб уже летел строго по прямой, прямо над тележкой, а потом вдруг ни с того ни с сего спикировал на нее — Джудит закрыла лицо ладонями и пискнула. «Не могу на это смотреть. Они как животные, дикие!» «Он охотится не на тележку», — пробормотал Онил. Ястреб упал вниз, тележка в отчаянии прибавила скорости. Она с грохотом неслась к фабрике, звякая и лязгая, отчаянная, последние усилия. Робот пытался добраться до укрытия. Забыв о налетающей сверху опасности, впавшая в пищевую лихорадку фабрика, неосторожно открыла двери, и тележка поехала внутрь. Этого ястреб и добивался. Он снизился и полетел прямо над землей. Тележка шмыгнула в ворота, ястреб метнулся следом. Над звякающей и раскачивающейся машинкой со свистом пронеслась молниеносная железная тень. Фабрика опомнилась и попыталась захлопнуть двери. Тележка по-дурацки застряла. Створки колотились, отчаянно пытаясь закрыться. Однако судьба тележки уже никого не интересовала. Из-под земли донесся глухой тяжелый гул. Почва вздрогнула, взметнулась пыль, а потом осела. Под ногами трех человек, настороженно наблюдающих из укрытия, прокатилась ударная волна. Землю тряхнуло. Из здания фабрики взметнулся в небо темный столб дыма. Бетонная поверхность треснула, как высохшая скорлупа, пошла складками и развалилась на части. Бетонные осколки посыпались мелким дождем. Над зияющим провалом склубился дым, а потом улетучился с утренним ветром». От фабрики остались распотрошенные, вылущенные руины. В нее проникли и уничтожили изнутри. Онил с трудом поднялся на ноги. «Вот и всё. С фабрикой покончено. Мы добились того, чего хотели». И он посмотрел на Перина. «Только вот в чем вопрос. Мы именно этого хотели?» И они оглянулись на поселение. «От прежних аккуратных улиц, застроенных аккуратными домиками, мало что осталось». оставленный на произвол судьбы городок, быстро пришел в упадок. Некогда чистенький и процветающий, сейчас он выглядел неприбранным, нищим и грязным. «Ну да, запинаясь», — ответил Перин. «Мы же залезем внутрь фабрики и сами наладим сборочные конвейеры». «А от них что-нибудь осталось?» — жестко спросила Джудит. «Ну, что-нибудь да осталось? Да там подземные этажи на несколько миль в землю уходят». «Они там ближе к концу таких бомб наизобретали, что мама дорогая протянула Джудит. Получше тех, что в нашу войну падали». «А ты помнишь те халупы, где скваторы жили?» «Меня тогда с вами не было», — отозвался Перин. «Они как животные. Корешки всякие выкапывали, личинок ели. Каменные топоры, дубленые шкуры. Ну, ты понял, дикари, варвары. Они же сами этого хотели», — сердито возразил Перин. «Да? А ты уверен? А мы? Мы!» «Мы хотели этого?» И Онил ткнул пальцем в жалкое поселение за своей спиной. «Мы этого добивались? Ну, когда собирали вольфрам? Или когда сообщили фабрике, что молоко?» И он задумался, но не сумел вспомнить слова. «Закуздрячина», — подсказала Джудит. «Ладно, пошли», — махнул рукой Онил. «Посмотрим, что осталось от фабрики. Посмотрим, что нам досталось». Они добрались до развалин ближе к вечеру. четыре грузовика неуверенно подъехали к воронке и застыли. От капотов все еще поднимался пар, капал конденсат из труб. Осторожно, настороженно рабочие принялись спускаться вниз. Пепел обжигал ноги. «Может, подождем?» — предложил один. Но Онил и слышать о таком не хотел. «Пошли», коротко приказал он. И с фонариком в руке полез в воронку. И пошел прямо к вылущенным стенам канзасской фабрики. В выбитом зёве так и повисла придавленная тележка, но она уже не трепыхалась, а за воротами сгущался негостеприимный мрак. Онил посветил фонариком, в темноте проступили очертания перевитых и искорёженных опор. «Нам бы поглубже залезть», — сказал он Моррисону. Тот осторожно подобрался следом. «Если что и осталось, то на нижних этажах». Моррисон проворчал. «Эти кроты из Атланты добурились и до них». «Буриться-то они бурились, но потом их шахты тоже обрушили», — пробормотал О'Нил и осторожно вошел под изломанную арку входа. Потом перелез через кучу мусора, наваленную прямо перед щелью, и оказался внутри фабрики. Его глазам открылся заваленный обломками обширный зал. Понять, что есть что и куда идти, пока не получалось. «Энтропия». «Ага», — с горечью выдохнул Моррисон. «А ведь фабрика как раз против нее боролась». её для этого и построили. И что? Бесполезно. Пругом одни блуждающие частицы. «Там внизу, — упрямо возразил Онил, — наверняка что-то уцелело. Какие-то участки они точно успели загерметизировать. Я знаю, что фабрика в таких обстоятельствах делит себя на автономные сектора, чтобы сохранить производство запчастей, чтобы потом воспроизвести поврежденные участки». «Да их кроты, небось, тоже повыбивали», — отмахнулся Моррисон, но все-таки пошел за Унилом. А за ними подтянулись рабочие. Куча обломков что-то сдвинулось угрожающе зашелестела особь. «Вы бы, ребята, шли к грузовикам», — заметил Унил. «Не надо за нами идти, это слишком опасно. Если не вернемся, считайте нас погибшими. Поисковый отряд не высылайте, не надо рисковать». Рабочие послушно развернулись и вышли, а он показал Моррисону, на неразбомбленный съезд. «Пошли туда. Надо спуститься». В полном молчании они уходили все глубже и глубже. Их встречали лишь мрак и мертвая тишина. Бессветные развалины тянулись на мили вокруг. Тьма, тишь, полная неподвижность. Свет фонаря время от времени выхватывал смутные очертания застывших механизмов, остановившихся лент и конвейеров». На некоторых всё ещё лежали покорёженные последним взрывом железные корпуса бомб и снарядов. «Может, что получится починить?» — пробормотал Унил. Правда, он сам в это не верил. Ни одного целого механизма. Всё оплавлено и переломано. Во внутренностях фабрики всё слиплось в один бесформенный комок шлака. «Ну, если на поверхность вытащим...» «А мы не сможем», — зло проговорил Моррисон. «У нас ни лебёдок, ни домкратов нет». и он отвесил пинок куча спекшихся боеприпасов. Конвейер сломался, они расплавились и стекли на землю, залив спуск, по которому шли они с О'Нилом. «А ведь казалось, что мы все продумали», — пробормотал О'Нил. Они продолжили спуск через вымершие уровни. «А теперь, я думаю, может, мы чего не учли?» Они уже далеко забрались внутрь фабрики, и вот перед ними открылись бесконечные переходы из залы самого нижнего этажа. Онил посветил фонариком. Луч перебегал с предмета на предмет. Они все еще не оставляли надежды отыскать что-то неразрушенное, хоть какую-то линию сборки. И тем не менее, Моррисон первым услышал это. Ни с того ни с сего он упал на четвереньки, а потом и вовсе прижался к полу. И так и залег, ухом к земле, напряженно вслушиваясь. Глаза его широко распахнулись от изумления. «Боже, неужели?» «Что там?» — вскрикнул Онил. и тут он тоже услышал. Под ногами, под плитами пола что-то гудело, вибрировало. Там внизу явно что-то происходило. Получается, они ошиблись? Ястреб не сумел уничтожить все-все-все. Где-то глубоко под землей работала, все еще работала фабрика. Какой-то производственный цикл не оборвался, продолжился. Там внизу что-то еще изготавливали». «Автономное производство», — пробормотал Онил, лихорадочно оглядываясь в поисках лифта вниз. «Специальный отсек. Работает, когда все остальное уничтожено. А как нам туда попасть?» Лифт они нашли, но попасть туда не вышло. Его перекрыла завалившаяся железная конструкция. Все. Их отрезало от рабочего отсека. Как же спуститься вниз? Они помчались обратно по собственным следам. Онил выскочил наружу и бросился к ближайшему грузовику. «Где, черт вас, дери лампа? Давайте ее сюда!» Драгоценную паяльную лампу бережно передали, и он, отдуваясь, помчался обратно. Там, в глубинах разрушенной фабрики, его ждал Моррисон. А потом они на пару с товарищем принялись судорожно кромсать искореженный железный пол, плавя слой за слоем защитную сетку. «Ничего, прорвемся!» — выдохнул Моррисон, щурясь на нестерпимо яркое пламя. Вырезанная плита упала вниз, в темноту, с громким лязгом. Вокруг полыхнуло ярко белым пламенем, и они отскочили. Во вскрытом паяльником зале кипела лихорадочная активность. Там грохотало, стучало, отзывалось громким эхом, жужжали ленты транспортеров, гудели станки, сновали туда-сюда роботы-надзиратели. С одной стороны беспрестанно поступало сырье, в другом конце зала конвейер сплевывал готовые изделия. Их осматривали и тут же пихали в выводную трубу. Все это они видели в течение каких-то долей секунды, а потом их засекли. Роботы тут же метнулись исправлять повреждения. Свет мигнул и погас. Поточная линия мгновенно замерла, все механизмы застыли без движения. Станки отключились. Все смолкло. В этой безжизненной тишине двигались только спецроботы. Они быстро подскочили к стене, в которой Моррисон с О'Нилом проделали отверстие, быстро прихлопнули дырку железной плитой и мгновенно приварили ее на место. Подземный цех исчез из поля зрения, а через несколько секунд там опять загудело и забахало. Моррисон побледнел и обернулся к унилу. Он весь дрожал. «Что это они делают? Что производят?» «Точно не оружие», пробормотал тот. «Но ведь все это...» «А нож на поверхность отправляется», с трудом выговорил Моррисон и отчаянно затыкал пальцем вверх. ла тоже колотилась с головы до ног он с трудом поднялся на ноги попробуем найти куда ну давай надо надо найти и онил решительно подхватил фонарик и побежал к выезду на поверхность надо посмотреть что за железные шарики они туда выстреливают они нашли выходное отверстие конвейера В четверти мили от фабрики среди оплетенных плющом развалин из горной породы торчало что-то вроде сопла За десять шагов и не углядеть. Они подошли вплотную, прежде чем разглядели, что там к чему. Из сопла каждый несколько секунд выстреливал в небо, похожий на дробину шарик. Оно ходило ходуном и поворачивалось под разными углами, дробины летели каждая по своей траектории. И до докуда же они долетают, интересно спросить, подивился Моррисон. А по-всякому, наверное. Они же наугад пуляют. Унил осторожно подобрался поближе, но механизм никак не среагировал. Присмотревшись к отвесной скальной стене, он вдруг заметил, что об нее в лепешку разбился один такой шарик. Видимо, сопло кривовато извернулось и пульнуло его не туда. Онил вскарабкался вверх, схватил шарик и спрыгнул вниз. Внутри сплющенного контейнера лежали какие-то детальки, такие маленькие, что без микроскопа не разглядишь. «Нет, это точно не оружие», заметил Онил. И тут цилиндр треснул. Сначала человек даже не понял, это внутри что-то сработало или что потом из щелки заструились какие-то мелкие металлические штучки онил присел на корточки и присмотрелся штучки тут же пришли в движение оказалось это какие-то микроскопические меньше булавки и даже муравья механизмы и они что-то делали быстро и явно знам дела что-то они строили хотя почему что то они возводили крохотный стальной прямоугольник они строит — строят, ахнул Унил, глядя на происходящее с благоговейным ужасом. Он встал и пошел вперед, на поиски. С другой стороны оврага он обнаружил половинки другого контейнера. Его обитатели уже успели возвести вполне узнаваемую конструкцию. Похоже, эта дробина вылетела из сопла некоторое время назад. Так что здешние микророботы успели сделать многое, и это многое уже приобрело узнаваемые очертания». Они строили миниатюрного двойника разбомбленной фабрики. «Так», — задумчиво протянул Унил. «Ну что ж, мы пришли к тому, с чего начали. К добру ли к худу, не знаю. А ведь они теперь кругом. Наверняка по всей земле уже пробормотал Моррисон. Их отовсюду выстреливают, и они... работают?» Тут Унила осенило. «А может, они скорость света обучены преодолевать? Здорово, да?» автофабрики на всех планетах Вселенной, а? За их спинами из сопла вылетали все новые и новые металлические семена.